Заявление в полицию по факту пищевого отравления. «Поймите, это довольно серьезная проблема», — вздохнул учитель физкультуры, разглядывая капли дождя за окном. «Вам следовало бы повесить табличку. Уважаемые посетители, убедительно просим заранее предупредить об аллергии на морепродукты. Другими словами, вы были обязаны предостеречь своих клиентов». Он в десятый раз повторил то, о чем твердил целый час, и порядком утомил меня. В голове и так царил полный хаос, и сам я был взвинчен до предела. «Чего вы от меня хотите? Вызовите полицию, пусть меня арестуют. Это ведь не вы страдаете от аллергии и ходите по больницам. Ни Куджунми, ни Кодонми не имеют никаких претензий. Так почему же вы паникуете?» Я признаю свою вину, поэтому и не спорю с вами. Но вы переходите границы. Говорю вам, обе девочки приходили в мой ресторан не по вашей рекомендации. Этот инцидент не имеет к вам никакого отношения. Сколько можно мусолить одно и то же? Обе школьницы не имеют претензий? Кто вам такое сказал? Уверяю вас, проблема не из простых. На мне тоже лежит моральная ответственность. Я, знаете ли, чуть не с пеной у рта расхваливал вашу стрипню. Допустим, эти девочки пришли к вам сами, не по моему совету, и все же я, как учитель, несу ответственность за свои слова. Мне искренне хотелось, чтобы дети избавились от психологической травмы, связанной с этим домом, жильцы которого как в воду канули. Никто не знает, куда они делись». В какой-то момент исчезновение людей обросло домыслами, которые раздулись до слухов об убийствах. Не знаю, откуда пошли эти байки, но факт остается фактом. Пропала семья одного из наших учеников, что вызвало большое потрясение у ребятишек. Думаю, вы и сами догадываетесь, какой шок они испытали после того, что случилось с их школьным товарищем, с которым они вместе учились, играли на переменах и ходили в столовую. Надеюсь, сплетни о том, что мальчик появляется, чтобы навлечь проклятие на своих друзей, скоро утихнут. Вот почему я старался, чтобы дети как можно быстрее забыли о нем и избавились от своих страхов, связанных с этим местом. Конечно, вряд ли это произошло бы за один день, но я верил, что если дом наполнится человеческим теплом, то однажды мрачные легенды развеются. Впрочем, какой смысл нам с вами припираться? Инцидент уже произошел, — закончил учитель и поднялся с места. В любом случае приношу свои извинения. Для меня большая новость, что на плечи учителя возложено столько ответственности. Мне очень неудобно перед вами. Могу хоть немного утешить вас едой, — искренне ответил я и, не дождавшись ответа, отправился на кухню. «Приготовьте заодно роман картошки и зеленого лука. Интересно, какое оно на вкус? А то вдруг вам придется закрыть ресторан, и тогда у меня не будет возможности попробовать. Поэтому закажу его сегодня». Мне хотелось возразить ему, что до момента моего исчезновения во Вселенной вряд ли ресторан закроется без моего согласия. Но я передумал. «Вкусно?» — сказал учитель физкультуры, съев порцию и попросив еще три с собой. От неожиданной похвалы я немного растерялся. «Вы серьезно? А кое-кто свято верит, что сочетание картошки с зеленым луком приносит несчастье?» «Готов поспорить, у этого человека есть веские основания для такого умозаключения», — усмехнулся мужчина. Несмотря на мои протесты, он расплатился за еду, Объяснив, что в сложившихся обстоятельствах бесплатное угощение учителя может стать еще большей проблемой. То, что нельзя рассчитаться кредитной картой, тоже может быть чревато неприятностями, заметил он на прощание. Я бросил деньги на стойку кассы и придавил их сверху тряпкой, чтобы они не слетели. Неужто Куджуми или Кодонми, бормотал я. задумчиво глядя в окно. «Как мне узнать, кто из них Сори? Не могу же я спрашивать каждую, помнит ли она свою прошлую жизнь?» Я отрешенно смотрел на улицу, когда из-за завесы дождя появилась черная машина и припарковалась во дворе. Из нее вышли двое мужчин с зонтами. Оба были очень крупными и широкоплечими. «Прошу прощения, мы из полиции». Пришлось вот так самим нагрянуть к вам. Уму непостижимо, что в наше время есть люди, до которых невозможно дозвониться, — сказал человек в коричневой футболке и огляделся. С тех пор, как мы услышали, что в таком странном месте открылся ресторанчик, нам стало очень интересно познакомиться с новым хозяином. Дом находится в зоне нашей компетенции, поэтому нам известно о нем все до мельчайших подробностей. Советуем не воспринимать слухи слишком серьезно. Мы все дотошно проверили, и можем заверить вас, что самые страшные фантазии соседей не подтвердились. Внутри здания мы обыскали каждую щель. Даже муравей бы не спрятался. Ух, все-таки как приятно, когда в доме ощущается человеческое тепло. — У полиции ко мне какое-то дело? — На вас поступило заявление. — сообщил его напарник в белой футболке, доставая блокнот. — Какое? — У одной школьницы после вашей еды возникли проблемы, и мы получили жалобу на пищевое отравление. На последних словах полицейский сделал ударение, на что я возразил. — Аллергия, — вы хотели сказать. Однако он словно не услышал меня. — Вам крупно повезло, что дело не обернулось катастрофой. Если бы сюда приходило много посетителей, отравление было бы массовым, а это уже очень серьезный инцидент. В общем, вам необходимо явиться в участок. Перед уходом полицейских я поинтересовался, кто из пострадавших написал заявление. Оказалось, это сделали родители Куджуми. Если бы не вы, дом так и остался бы заброшенным, хотя и стоит в самом центре города. Как славно, что здесь открылся ресторан. Мы как-нибудь заглянем, сделать вам выручку. Но вы должны тщательно следить за правильным хранением продуктов и соблюдать санитарные требования. Полицейские пообещали в скором времени связаться со мной и уехали. Еще они посоветовали мне обзавестись мобильным или стационарным телефоном. Едва машина скрылась из виду, Зашел парикмахер ван и заказал по 10 порций каждого блюда. Мне сейчас несподручно готовить. Почему? Я рассказал ему о визите полицейских и об аллергии у двух школьниц на мясо краба в моих блюдах. Еще добавил, что инцидент может принять серьезный оборот, поскольку его рассматривают как пищевое отравление. А судя по тому, что Ван заказал еду на 30 человек, Он наверняка собирается угостить своих клиентов в парикмахерской. Я предупредил его, что такая щедрость может ему даже навредить. Кто гарантирует, что у его посетителей нет аллергии на морковь, лук, сливочное масло или молоко? К тому же я сейчас совсем не в настроении заниматься стряпнёй, да и нет надобности надрываться ради денег. Мне достаточно узнать, кто из двоих девчонок сори. Если выяснится, что никто, тогда я снова начну готовить. Кроме того, я уже не вижу смысла гнаться за выручкой. Это еще почему. В бизнесе всякое может случиться. Вот я никогда не занимался ничем, кроме парикмахерского дела. Годами делаю людям прически и с чем только не сталкивался за это время. Клиенты хотят выглядеть как селебрити, Однако, если результат не соответствует их ожиданиям, тут же просят все переделать. И я беспрекословно выполняю их прихоть, только рекомендую не повторять перманентную завивку слишком часто, поскольку она небезопасна. Но посетительницы уверяют меня, что их здоровым волосам химические средства не страшны и настаивают, чтобы я исправил все немедленно. Приходится идти им навстречу, А когда они видят свои безнадёжные испорченные пряди, то приходят в ярость и требуют компенсации. И в социальных сетях трубят на весь мир, что мою парикмахерскую нужно обходить стороной. Знаете, сколько несправедливых обвинений приходится выслушивать, когда работаешь в сфере обслуживания? Если из-за каждого заморачиваться, можно и язву желудка заработать. Короче, помрете от стресса. Но вы ведь любите готовить. Это ваше призвание. Вижу, как вы счастливы, когда колдуете над кастрюлями в своем ресторанчике. Да, это дело мне нравится. Но меня вдохновил один человек. Если бы не он, меня бы вряд ли увлекла кулинария. И мысли бы не возникло, что я умею хорошо готовить. Я здесь только ради встречи с ним. Когда оказалось, что я смогу найти его здесь, Никакое право на новую жизнь меня не интересовало. Я испуганно замолк на полуслове. Об этом нельзя говорить ни в коем случае. После всех потрясений, свалившихся как снег на голову, я чуть не забылся, но, украдкой взглянув в лицо собеседника, вздохнул с облегчением. Казалось, он не заметил ничего странного. Одним словом, я не нуждаюсь в деньгах. Я неуклюже попытался сменить тему разговора. «Тогда сделайте мне по две порции каждого блюда с собой. Сам съем». Я начал готовить секретное оружие. «Вы закончили на том, что отказались от новой жизни», — осторожно напомнил Ван. «Забудьте об этом. Просто считайте меня человеком, для которого деньги не имеют значения», — ответил я, пренебрежительно махнув рукой. Подумал, если начну оправдываться, будет только хуже. Вдруг Ван схватил меня за правую руку. От неожиданности у меня перехватило дыхание. Парикмахер разжал мою ладонь и начал ее внимательно рассматривать. Я быстро выдернул руку. «А вы, случайно, не влюбились в меня? К сожалению, дело безнадежное. Вы не в моем вкусе. Точнее, не мой идеал». «Так что не тешьте себя пустыми надеждами», — попробовал отшутиться я, придя в замешательство от того, что он увидел печать. «Вы тоже не в моем вкусе», — признался он. «Вот и славно. А знаете, ведь помещение моей парикмахерской тоже пустовало целый год. Раньше там был ювелирный магазин, но владелец скоропостижно скончался от внезапного приступа. Многие посчитали смерть подозрительной, и она обросла невероятными слухами. Говорят, здание долгое время оставалось незанятым. Никто не заселялся, несмотря на дешевую аренду. В этом заброшенном помещении я и открыл свой салон. Я молча слушал. Вокруг воцарилась тревожная, невыносимая тишина. Вряд ли вану известна суть печати, но мне стало страшно от мысли, что я выдал секрет, который обязался сохранить. Мне нужно было что-то сказать, чтобы прервать тягостную тишину. Кстати, вы не знакомы со школьницей по имени Куджуми? Она живет в нашем районе, и ее брат часто здесь бывает, хотя в последние дни почему-то не заглядывал. Подозреваю, что они живут где-то поблизости, а если это так, то и девочка, и ее брат, и остальные члены семьи могли заходить к вам. Вот почему я спрашиваю. Только между нами родители этой школьницы обратились в полицию из-за пищевого отравления, поэтому, я думаю, мне следует с ними встретиться, — признался я. Даже не знаю. Если мои посетители сами не представляются по имени, то я их не спрашиваю. Что касается Хван-Пуджан, мне известно о ней все, поскольку она сама многое о себе разбалтывает направо и налево. Остальные клиенты не так разговорчивы. Я же сказал, что еще и месяца не прошло со дня открытия парикмахерской. Ну, я пойду. Ван ушел с таким невозмутимым видом, словно ничего не случилось. Из 17 лет жизни половину я провел вместе с Сорией. После того, как она приручила меня, я перестал принадлежать только себе. Для любимой... ставший важнейшей частью моей души, я свернул бы горы. Чтобы порадовать ее или рассмешить, пошел бы на любые жертвы, будучи уверенным, что это и есть смысл моей жизни. С того дня, как она появилась в нашем детдоме, моя тоска по матери окончательно улетучилась, и я стал жить только ради любимой. А теперь мне казалось, что моя душа полностью опустошена. Кто из девочек моя ссорьи, не так важно. Мысль о том, что ей может оказаться Джуми, угнетала меня, поскольку мы оба не переносили людей такого сорта. Впрочем, если это Дон Ми, радоваться тоже нечему. Сердце разрывается на части от осознания, что в новой жизни ей опять досталась роль жертвы. Лишь поздней ночью я лег в кровать и еще долго ворочился без сна. Когда, наконец, начал засыпать, знакомый шорох сверху заставил меня открыть глаза. Все в точности, как в прошлый раз. Напрягая слух, я попытался определить, действительно ли шум доносится со второго этажа. Но чем старательнее пытался сосредоточиться на нем, тем больше сомневался. Я вышел из спальни. Звук внезапно прекратился. Включив свет, я осмотрелся. В помещении, наполненном сырым воздухом, слышались звуки дождя. Безучастно глядя в пол, я случайно заметил нечто странное. По нему тянулся длинный, мокрый след. Я взглянул на время, два часа ночи. С тех пор, как ушел парикмахер, посетителей больше не было, сам я тоже никуда не выходил. Зонт с собой ванн не прихватил, Но даже если предположить, что с него натекла дождевая вода, к этому времени она успела бы высохнуть. Я проследовал по влажному следу от входной двери и остановился перед холодильником. Затем, глубоко вздохнув, медленно открыл дверцу. На полках лежали новые продукты. С первого взгляда было понятно, что они свежие. Тогда я молнией рванулся к входной двери и распахнул ее настежь. Я точно помню, что, заперся на ночь, но сейчас все замки открыты. Поразительно, как легко их взломали. Такое под силу только манхо. Я взял тряпку со стойки кассы, чтобы вытереть воду с пола, и вдруг понял — чего-то не хватает. Я задумался. Именно здесь лежали деньги, которые заплатил учитель физкультуры. Поразмыслив, я вспомнил, что несколько дней назад тоже сначала исчезла моя выручка, вслед за чем в холодильнике появились новые продукты. А я дурак, подозревал Дон Чана. Казалось, в ушах раздался голос Манхо. «За все нужно платить». Теперь ясно, продукты я получал в обмен на заработанные деньги. Холодильник пополнялся не бесплатно, а за счет моего труда. Ну, что ж, вполне логично. Стоп, остановился я как вкопанный по пути в спальню. Снова повторились таинственные звуки, которые разбудили меня. Те же, что в прошлый раз. На полу ресторана была видна только вода, никаких других следов. Я медленно осмотрел потолок.